Ничем нельзя было так напугать стрельцов, как угрозою, что цари оставят Москву. В них было живо сознание, что поведение их с 15 мая возбудило сильное неудовольствие в могущественных классах, что бояре их ненавидят, как бунтовщиков и убийц, что многочисленное дворянское войско и прежде их нелюбившее теперь не даст им пощады по первому мановению правительства, что они целы до сих пор и наводят страх на мирное народонаселение Москвы только потому, что правительство их прикрывает. Но если правительство отречется от них, оставит Москву, выборные отвечали. «Мы великим государем и вам, государыням, верно служить рады». За православную веру, за церковь и за ваше царское величество готовы головы свои положить и по указу вашему все делать. Но сами вы, государыня, видите, что народ возмущенный, и у палат ваших стоит множество людей. Только бы как-нибудь этот день проводить, чтоб нам от них не пострадать, «А что великим государем и вам, государыням, идти из царствующего града, сохрани, Боже, зачем это?» Софья возвратилась на свое место. Продолжали читать Челобитную. Софья не могла удержаться, чтобы не поспорить еще с раскольничьими монахами о разных вещах. Когда Челобитная была прочтена, Патриарх взял в одну руку Евангелие, писанное митрополитом алексеем в другую — соборное деяние патриарха Иеремии с символом веры, как он читается в новоисправленных книгах. «Вот старые книги», — сказал Иоаким, — «и мы им вполне последуем». Но самое сильное впечатление — произвел один священник, который выступил вперед с книгою, напечатанную при патриархе Филарете. «Вот ваши любимые книги филаретовские», — сказал священник. «Смотрите, что в них напечатано. Разрешается на мясо в Великий Четверток и Субботу». Никита, молчавший до сих пор после окрика Софьи, не вытерпел, Но мог только выбраниться с досады. — такие же плуты печатали, как и вы, — сказал он священнику. Чтение Челобитной кончилось, и раскольников отпустили из Грановитой. Вышедшие из Кремля, они остановились на лобном месте и опять рассказывали народу, сколько ересей никонианцы насеяли, в божественные книги, хвалились, что переспорили и посрамили всех архиереев. С Лобного отправились на Яузу. Здесь, в церкви Спаса в Чигасх, отслужили молебен со звоном и разошлись по домам. Народ не слыхал, как отцы спорили с архиереями, и те, которые колебались, хотели смотреть правду. Оставались в прежнем недоумении. Стрелецкие выборные, обещавшиеся смотреть правду, Не видали правды Никиты с братьею в Грановитой. Слышали только грозные слова царевны и правительницы, Что она не будет долей сносить буйство раскольников, Покинет с государями Москву, И вся вина ляжет на стрельцах, Которых считают защитниками раскола. «Не променяйте нас и все российское государство на шестерых чернецов. Не дайте в поругание святейшего патриарха и всего священного собора», — говорила Софья выборным и те отвечали ей. «Нам до старой веры дела нет. Это дело святого патриарха и всего священного собора». Выборные были щедро награждены и угощены за такие умные речи. Рядовые стрельцы побуянили, но не могли устоять перед царским погребом, когда выставили на десять человек по ушату. Принесли заручные, что вперед не будут вступаться за старую веру, а раскольников начали бить, крича «Вы, бунтовщики!» возмутили всем царством. Те бросились бежать, Кто куда мог. Отцов перехватали. Никите, как самому дерзкому заводчику смуты и нарушителю своего обещания, отсекли голову. Хованский никак не мог его спасти. Но он успел спасти от казни Сергия, которого сослали в Ярославль, в Спасский монастырь. Успел заменить смертную казнь ссылкою на терек для садовника Никиты Борисова с товарищами, которые бежали в Брянск и там были схвачены. Но если должны были уступать Хованскому, то тем более сердились на него. Потворство, тороруя раскольникам, его сношение с ними не было тайною. Его прямо обвиняли в намерении дать торжество расколу, истребив патриарха и знатнейшее духовенство. Но тронуть Хованского, отнять у него начальство над стрельцами, было нельзя. Он успел приобрести любовь на дворной пехоты. Сперва из желания выдвинуться на первый план, стать сильным посредством войска, державшего в страхе Москву и правительство, Хованский потакал стрельцам, исполняя все их требования, а теперь, порвавшись с двором вследствие поведения своего пятого июля, Хованский должен был поблажать стрельцам уже по чувству самосохранения, потому что только благодаря им мог быть безопасен. Перед царями и боярами он выставлял свое поведение как самое благоразумное. «Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колено в крови», — говорил он. Стрельцы, видя, что все им позволено, что все их боятся, вели себя как завоеватели, хотели кормиться насчет завоеванных. С другой стороны, они хорошо знали всеобщую к себе ненависть, боялись мести и потому находились в постоянном раздражении, Волновались при каждом слухе, что им готовится наказание. Нашлись люди, которые хотели пользоваться их раздражением. 12 июля толпа стрельцов приступила к царям с требованием, чтобы они выдали им всех бояр, за то, что бояре хотят всех стрельцов перевести, помарить разными смертями. Кто им это сказал? Крещённый татарский царевич Матвей, который слышал это наверху. Сейчас царевича в застенок пытать.